Битва за Ирий, расскажи-го мою, птице, вещи, нам о смерти кощей бессмертного. Расскажи о конце света белого и о битве. «За Ирий сад!» «Ничего не скрою, что ведаю!» «Говорила даже Богу лебедушка, «Не найти тебе смерть Кощея, Он с Мареною смертью дружен, И в бою ему смерть не писана, Ведь Кощей это Бог бессмертный!» Ей, дашь бог, сын Перуна, ответил. «Не могла завязать так Макош. Род не мог допустить такое. Все рожденная смерть имеет. Значит, есть она и у Кощея. И спросил, дашь бог Макош, матушку. «Где находится смерть Кощея? Помоги мне, матушка Макош!» Отвечала, дашь богу, Макош. «Далеко его смерть прятана. Глубоко его смерть схоронена. Далеко на буяне острове вырос дуб до самого неба, и на дубе сундук окованный. В сундуке спрятан заяц, в зайце спрятана утка, а в той утке — яйцо, в том яйце ты отыщешь Кощееву смерть. И поехал даже бог к морю синему. Видит. В небе летит ясный сокол, то симаргал огонь, сын сворожич, Я тебе помогу, добрый тар, дождь Бог. Видит, в небе орел сизакрылый, то перун громовержец, сварога сын, На меня надейся, могучий дождь. Видит в поле дождь Бог волка серого, это огненный волх. Змея Индры, сын. Не забудь обо мне, Тарх Перунович, Вот подходит дожбог к морю синему. Как бы мне переправиться к острову? Всколебалось тут море синее, И поднялся из моря поддонный змей. Лег тот змей через морюшко синее. Ты ступай по мне. Вышний тарх дашь бог. И поехал по змею Перуна сын, и доехал он до Буяна. Видит он, на острове дуб стоит, в небо кроная упирается, и висит высоко на ветвях его тот сундук со смертью Кощеевой. Как бы мне достать тот сундук с ветвей? Прилетел орел-громовержец и ударил в дуб громовой стрелой. Сотряслась тогда поднебесная, расщепился дуб тот на щепочки и упал сундук вниз с его ветвей. И сундук раскрылся окованный, из него быстрый заяц выскочил. «Как бы мне догнать зайца серого?» Появился волк, змей, могучий волк, побежал за зайчиком серым он, и догнал зайца волк, растерзал его, и порхнула из зайчика уточка. «Как бы мне поймать серую уточку?» Прилетел тут рарок, огонь Симаргл, растерзал Симаргл серую уточку, и упало из серой уточки золотое яйцо в море синее. Как бы мне то яичечко выловить! Тут поднялся из моря поддонный змей и принес Богу Перуновичу то яйцо с Кощеевой смертью. И поехал Дажбог в царство темное. Подъезжал к палатам Кощеевым. Увидала его морена, наливала питья хмельного. Свет мой ясный, Тарх, сын Перуна. Как день летний не может без солнышка, Так и я не могу без тебя, мой свет. Не могу я есть, не могу и спать. Выпей чару вина зеленого, Ты с великой тоски досады. Тут занес, дашь бог, руку правую, Ею принимал чару горькую. Налетела тут лебедь белая, жива дочь сворога небесного, и толкнула чарочку горькую, улетела чара далехонька. Тут опомнился Тарх Перунович и поднял даж бог свой могучий меч, отрубал марене головушку, тут упал сокол, рарок, огонь с небес. И сжигал ее тело белое. Разгорался огонь палящий, разгорался на пол светобелого и сказал Дажбог Тарх Перунович: принимайте требу небесные боги, принимайте Марену Свароговну. Вынимал Дажбог золотое яйцо и кощею яичко показывал. Тут Кощей закричал Богу светлому, ты не трогай, дашь Бог, золотое яйцо. То яйцо появилось при рождении мира, у него нет ни матери, нет и отца, о рождении яйца не расскажет никто, только рот тайну ведает эту. И промолвил Кощею тогда дашь Бог. Том яйце, смерть твоя неминучая и разбил даж бог золотое яйцо и упал Косеюшка виевич как разбил даж бог золотое яйцо раздался голос рода небесного Из яйца возникает Великий Огонь. Наступает конец света белого, Поднимаются воды великие. Пришло время очистить землю. Расступись во все стороны, «Мать-земля, гнев идет!» Озарил Симаргл царство темное, Опалил огонь силы темные, И тогда побежали к репейским горам Все из царства Семарглом спаленного. Оставляя дорогу черную, шел Симар, огонь по земле сырой, рассыпался он во все стороны, вслед летел стребох из-под облака, раздувая великое пламя. Он ревел и выл, как могучий зверь, пробегая по кронам деревьев. И пошли, поползли к Орепейским горам силы грозные, силы темные, и сама Сидунюшка Родовна, черный вороны уточка серая, дый. И Вий, седуневы детушки, и горынюшки дети Виевы, Змей поддонный царь и грифон, и за ними все навьи с юдами. Раступилась тогда мать сыра земля, и поднялся из пекла сам черный змей. Полетел черный змей к латырским горам, к самому саду Ирию Светлому». Мать-земля потрясалась от топота, Помрачилось и солнце красное. Вниз на землю звезды попадали, И померкнул на небе месяц. Тут Сварог небесный услышал, Что приблизилась к Сварге сила, И созвал он в Ирии Сварожичей. Собирались боги бессмертные И садились на троны в Ирийских горах. Пировали они в светлом Ирии, И сворок небесный промолвил, «То разлились неводы вешние, силы навские к саду близятся, встаньте все на защиту Ирия!» Роги Турии затрубили, на защиту Ирия Светлого, на защиту Дерева Жизни встали все бессмертные боги. Вышел бог Симаргл в вихре пламени, Выезжал в колесницы огненный бог Перун, метая Перуны. Волком серым из сада выскочил волк Сынындры, А вслед за ним Барма мощный, лебедем белым, И Ярилушка, ясным соколом. А за ними явилось дива золотые пуская стрелы, Собралось небесное воинство. Как сбирались боги сильные, потрясалась мать сыра земля, из озер вода разливалась. Исходились в чистом полюшке силы грозные, грудь на грудь, бил сварог змея черного молотом, бил Симаргл, сжигал вия темного, а сварожич Перун бился с Велесом, волк сын змея сражался, с поддонным царем, Дива билась с вилой Сидою, а Ирила сражался с сивой, барма и диваной. Заструилась тут кровь горячая, пар пошел струиться под облака и разлились реки кровавые. И поднялись воды великие. Видя воды многие лютые, испугались люди и звери, побежали в горы крутые. Как они поднимались в горы, превращались в камни горючие. Наполнялись водой дебри, разливались реки широкие, Поднимались звери к вершинам. Лютость кротость тут превратилась, Страхом сильным она укротилась, Лев с овцою стояли вместе на вершинах гор. Поднимались на горы люди, побежали туда и звери. Люди вниз смотрели со страхом, Как земли в круг не стало видно. Все покрыла собой вода. Все холмы водою скрывались, Смерти горькой тут предавался род зверей. Крик великий все поднимали, Кверху глаз и дух испускали В злой тот час. Птицы в синее небо поднялись, Из последних сил в нем летая. Пользы нет, птицы падали в шумные воды, Все тонули, всех скрыли волны, та вода.